Содержание. Предисловие. Глава 1. Похождение призрака Гитлера. Глава 2. Крепости нацистов Южной Америки. Глава 3. Заказчики мировой бойни. Глава 4. Колдуны Аненербе. Глава 5. Изобретатели оружия монстра. Глава 6. Эфир с фюрером. Глава 7. Серпом по свастике. Глава 8. Операция Эдельвейс: сплав войны и мистики. Глава 9. Евросоюз по рецепту Гитлера. Глава 10. Тень прошлого закрывает солнце. Глава 11. Мир, поделенный на куски. Глава 12. Хотят ли русские войны? Заключение. Конец содержания.